Понедельник, четвертая неделя, глава 43. Оставив семью на острове, Маргет вернулась в Стокгольм и теперь в отвратительном настроении читала документы за своим письменным столом. Надежды на идилический отпуск в кругу семьи рухнули окончательно. И то, что обе ее дочери-подростки, быстро нашли себе бойфрендов и ничего не имели против избавления от недремлющего материнского ока, нисколько не выправляла ситуации. Томас и Маргет еще раз прошлись по Сандхамскому делу с самого начала и до событий последних недель. Проблема была в том, что следствие так и не обнаружило связи между кузеном и кузиной Бергренами и Сандхамном. Ничто ни в прошлом Бергренов, ни в их квартирах Не указывала на существование человека, которого они могли разыскивать на острове. Ничто, кроме случайных оговорок и никуда не ведущих намеков. Агнета Ален говорила, что на Санхам не деньги. Вот уже много раз Томас возвращался к этой ее фразе: что за деньги и где? Криминалисты, как и следовало ожидать, подтвердили, что кровь на батарее в доме Юни Альмхульта действительно принадлежала Кики Бергрен. Это ее куртка висела у Юни в прихожей. То есть Кики точно побывала у него в гостях. Вопрос только, там ли она приняла смертельную дозу крысиного яда. Томас спрашивал себя, когда он в последний раз высыпался. Ему и раньше случалось жертвовать несколькими часами ночного сна, но только теперь проблема приняла угрожающие масштабы. Он вспоминал, как уставал, когда Эмили только что родилась. Но тогда все это переносилось легче. Томаса поддерживала мысль о том, что он, наконец, стал папой. А теперь затяжная бессонница вытянула из него все силы. Томас или опрашивал людей на Сантхамне, или пытался сложить более-менее связанную картину из уже имеющихся в распоряжении следствия фактов. На помощь следственной группе были брошены дополнительные силы полиции. Томас направился к кофейному автомату. Это походило на капитуляцию, но правда состояла в том, что только неимоверное количество кофеина в какой бы то ни было форме могло более-менее прояснить мысли. Томас неохотно подставил пластиковую чашку, потом налил еще одну для Маргет и с чашками в обеих руках вернулся в ее кабинет. «Вот, возьми!» — он поставил кофе на стол — это помогает да и что такое отпуск с семьей когда у тебя есть возможность расследовать убийство и даже не одно маргет мрачно посмотрела на коллегу все шутишь а я обещала девочкам четыре недели семейного отдыха на море знаешь как трудно найти там дом в июле чтобы он не стоил целого состояния томас откинулся на спинку стула но ведь твоя семья все еще там конечно и с девочками все в порядке «Только вот Бертил совсем не рад, что я его бросила». Маргет посмотрела на фотографию мужа на столе, уронила голову на руки и застонала. «Не понимаю, каким образом Юни Альмхульд может вписаться в эту картину? Все говорят о нем как о человеке безобидном. Похоже, насилие было совершено не в его характере. В голове не укладывается. Как он мог так отделать Кики Бергрен и вдобавок утопить ее кузена?» «Если это действительно он», — поправил Томас. «В любом случае, у нас нет никаких версий его смерти». Томас завел руки за голову и продолжил размышления вслух. «Что, если здесь замешано еще одно лицо? Может, некто, на кого Альмхульт работал, а потом что-то пошло не так? Ведь если Альмхульт выполнял чье-то поручение, это может объяснить и его собственную смерть». В этом случае мы имеем дело с убийцей, лишившим жизни трех человек. Июнь он убрал, чтобы замести следы. И это опять возвращает нас к вопросу, за что убили кузину с кузеном. Томас лег затылком на спинку стула. Через стекло залив йорден выглядел неправдоподобно синим. Этот день был создан для того, чтобы посидеть на мостике с банкой холодного пива, а не для кофе из автомата в жаркой полицейской конторе. Усилием воли инспектор вернул мысли в нужное русло. «Так мы никуда не придем», — выдохнул он. «Нам даже не удалось выйти на того, с кем Кики разговаривала возле кондитерской. И если это случайный человек на острове, скажем, приехал на пару дней навестить родственников, наши шансы близки к нулю». Маргит глотнула уже чуть теплого кофе, Пригладила ладонью волосы, что нисколько не способствовало коррекции прически, и углубилась в рапорты за последнюю неделю. Но если Кики действительно двигалась от кондитерской в западном направлении, как ты говоришь, мы можем существенно ограничить зону поиска. Кроме того, тело Кристера Бергрена вынесло на берег именно в той стороне, быстро заметила она, не отрывая глаз от документа, который держала в руках. Томас достал карту, где были обозначены все домовладения на острове, развернул ее на столе и обвел кругом северо-западную часть, от кондитерской до западной оконечности мыса Вестерют. «Здесь около пятидесяти домов», — Томас склонился над столом, потом поднялся, вышел в коридор и крикнул Карину, которая появилась в дверях спустя минуту. «Как дела со списком домовладельцев на Сандхамне?» — спросил Томас. «Помнишь, мы говорили в пятницу. Удалось найти кого-нибудь с именем, похожим на то, которое вспомнила менеджер дома миссии». Карина озабоченно покачала головой. «Пока никак, к сожалению. Регистрационный центр в пятницу был закрыт. Откроется только сегодня в девять часов. Я свяжусь с ними при первой возможности». С личиком в форме сердца и умилительными ямочками на щеках виноватая Карина походила на брошенного котенка. Томас вскинул подбородок, мол, не кисни, и она как будто взбодрилась. «Это не так страшно», — успокоил он девушку. «Поставь нас в известность, как только что-нибудь узнаешь». «Похоже, сегодня мы задержимся здесь надолго». Лицо Карина просияло благодарной улыбкой. «Я скоро объявлюсь», — заверила она. «Обещаю». «Попробуй посмотреть не только постоянных жителей, но и сезонных отдыхающих, если получится», — добавила Маргет. Мне кажется, что тот, кого искала Кики, не местный. Трудно представить себе, что кто-то из сантхамцев ввязался в нечто подобное. Там ведь они все друг у друга под контролем. Если речь идет о торговле спиртным из-под полы, вряд ли этим можно управлять из этого же поселка. Возникнет масса проблем. Но Юни Альмхульд был местный, напомнил Томас. «Он, скорее всего...» Действовал почему-то указанию, как мы уже предположили, возразила Маргет. Юни ведь часто помогал дачникам. Томас задумался. как плотник и слесарь Юни действительно пользовался большим спросом у отдыхающих, Но что мешало ему согласиться на заказ, который потребовал бы от него несколько большего. кого-нибудь запугать, к примеру. За год Юни успевал поработать почти со всеми домовладельцами на острове. Мог ли Юни сначала отравить Кики, а потом еще и избить для верности? Это казалось маловероятным. «Каковы шансы, что Юни выведет нас на настоящего убийцу?» Поставила вопрос Маргет. До сих пор все указывало на то, что Кики Бергрен приняла яд до встречи с ним. Юни всего лишь составил ей компанию в баре, случайно, без какой-либо связи с отравителем. Маргет остановила задумчивый взгляд на Томасе, и тот кивнул в знак согласия. «Да, такое вполне могло быть». А потом взял ручку и долго что-то вычерчивал на чистом листе в блокноте, прежде чем, наконец, сформулировать свою новую идею. Нет никаких подтверждений тому, что Юни Альмхульд был в сговоре с убийцей Кики Бергрен и, возможно, лишил жизни ее кузена. Но разве версия случайного совпадения не менее надумана? Скептический взгляд был ему ответом. «В этой истории вообще многое кажется надуманным. У нас до сих пор нет ничего, на что можно было бы опереться», пожаловалась Маргет. я все всё-таки думаю, что нам надо держаться того, что Юни Альмхульд был в сговоре с отравителем Кики Бергрен, в свою очередь имеющим непосредственное отношение к смерти Кристера Бергрена», — сказал Томас. «Вспомни о бирке, которую обнаружили в рыболовной сети», Там были инициалы отца Юнни. Лично мне с трудом верится, что гибель Кристера не имела никакого отношения к последующим событиям. Вместо ответа Маргет отвинтила колпачок цветной ручки, подошла к офисной доске в углу, нарисовала на чистом листе трех человечков — двух мужчин и женщину — и надписала сверху известные факты большими буквами. Итак, погибли трое кузен с кузиной и еще один посторонний им человек. Все трое бессемейны, с низкими доходами. Связь двоих с хамном не установлена, третий — местный житель. Более-менее доказательных мотивов убийств, если это убийство, также не имеется. Все, что у нас есть, — это наши фантазии. Томас скептически посмотрел на ее рисунок. Разве ты не хочешь написать, что убийца тоже отсутствует? Саркастически предложил он. Маргет печально улыбнулась. Я еще не закончила. Потом взяла еще одну цветную ручку и вернулась к доске. Причина смерти: двое утонули, третья отравлена и избита. Место жительства двое из Стокгольма, третий из Сантхамна. Отношения между жертвами. Двое хорошо друг друга знали. Третий — предположительно случайный знакомый одной из жертв. Род занятий — складской работник, крупье, столяр. Маргет отошла на несколько шагов и оглядела схему, после чего вернулась за стол и отложила ручку, потерла глаза, моргнула несколько раз. Теперь информация, которой они располагали, была структурирована, но что это давало? Томас долго кусал цветную ручку, прежде чем подойти к доске и дополнить схему крупными буквами — секс. Подумав несколько секунд, он поставил рядом с этим словом знак вопроса. Имеет смысл проверить и эту версию. Убийца дает Кике Бергрен крысиный яд, ту дозу, на которую отваживается, но он не уверен, что этого хватит. Кроме того, он опасается, что Кике разболтает по поселку, что виделось с ним. Поэтому он поручает Юнни — проследить за ней, ее ведь не так сложно вычислить на Сант-хамне. и Юни не случайно, а вполне намеренно встречает ее в баре. Юни и Кики пьют пиво, он ведет ее к себе домой, и тут все складывается не так, как ему хотелось бы. Взгляд Маргет стал напряженным. Возможно, Юни решил воспользоваться сложившейся ситуацией и выгадать что-нибудь и для себя. Он захотел секса. Но Кики не была на это настроена. И тогда Юни впал в ярость и избил ее, потому что его отвергли, а вовсе не по чьему-либо поручению. Но результат оказался непредвиденным. Кики умерла. И все остались довольны. Кроме Юни, снова подхватила Маргет. Избиение вместо секса едва ли можно назвать удачной сделкой. На это Томасу возразить было нечего. Если мы сможем отследить контакты Юни, у нас есть шанс найти убийцу. Вполне возможно. Продолжим выяснять, где был Юни и с кем встречался. Томас зевнул и отложил ручку. Но не менее важно, с кем разговаривала Кики Бергрен возле кондитерской. Кого и о чем, она спрашивала. Надеюсь, в этом отношении Карина нас скоро просветит.